Глава шестая. Испанские колбаски, индийский чай, недалекая деревенская тёлка и дуэт садит Эдит-Пиаф. «Эчо не омлет, эчо пищца!» – похвалил Том кулинарный шедевр Нины. Омлет, который она приготовила на огромной старинной сковороде, был отлично прожарен и совсем не пригорел. Молоко, яйца, растопленное масло, сметана и мука были так тщательно перемешаны, что этот на первый взгляд незатейливый кулинарный шедевр больше походил на пирог из нежного теста, приготовленный для особого случая талантливым поваром. Тонко нарезанные и скрупулезно уложенные в тщательно продуманном порядке ломтики грибов, дольки помидоров, кольца лука, кусочки перца и сыра Тонко вплетались ткань этого яичного великолепия, слившись друг с другом в едином вкусовом аккорде. Таких обедов не готовила даже доминга очень ответственный и трудолюбивый потомственный домовой. Очистив свои тарелки, Эрни и мистер По посмотрели друг на друга с вызовом. Том едва заметно усмехнулся, поняв, что дуэли не миновать моя будущая жена готовит так что на запах омлета слетаются заблудившиеся в лесу единороги начал эрни но продолжить не смог потому что теперь говорить ему сильно мешала тряпичная салфетка которую нина скрутив жгутом засунула ему в рот завязав на затылке в крепкий узел который не имея длинных женственных ногтей развязать было непросто еще один монолог в таком тоне И вместо этой салфетки у тебя во рту окажутся грязные носки Тома, приправленные песками испанских пляжей, собранными в ночь большой городской вечеринке у моря. Прошептала Нина возле уха Эрни совсем тихо, но так, что он хорошо расслышал каждое слово. Mano a tu sole, čio bello ujne. O sole mio, stan frontate. Мистер По, хоть и не тенором, но душевно и чётко пропел слова популярной итальянской песни, попеременно поглядывая то на Нину, то на последний уцелевший треугольный кусочек омлета. «Хорошо, хорошо. Можешь доесть!» Эрни, не без некоторых мучительных усилий, освободившись от кляпа, позволил питомцу одержать победу. «Этот омлет заслуживает мирового признания, но лично мой аппетит только разыгрался. К тому же моих любимых конфет с орешками осталось очень мало». Мы все поняли и торжественно отпускаем тебя в магазин. Иди с миром, благословил Тома Эрни. Мистер По, быстро покончив с омлетом, удалился по важным делам в полисадник. Нина никуда не ушла, но, подколов волосы, подкатив рукава, надев передник и включив радиоприемник, деловито и увлеченно занялась уборкой кухни, разговаривая то со сковородой, то со скатертью, то с заклинившей дверцей посудомоечной машины, то с антенной старенького радиоприемника, никак не желавшей оставаться без поддержки в том положении, в котором без помех можно было поймать ее любимую радиоволну. Все оставили Эрни наедине с его собственными мыслями и чувствами. Что он чувствовал сейчас? Изменилось ли его отношение к самому себе или к Тому? к истории своей собственной жизни и семьи. Какой след в его душе оставила внезапно открывшаяся ему правда? Стало ли для него откровением то, что он являлся потомственным хранителем снов по крови, а не просто был им по духу? Может быть, это многое объясняло, может быть, ему стало немного легче на душе от того, что теперь он знал, то он и откуда, что его кровные предки, на которых он так сильно походил, были людьми достойными, редким видом, особой прослойкой. Но, с другой стороны, тот человек, которому он был сейчас, родился и вырос в совершенно иной среде. Через боль и труд он создал себя самого, прошел свой собственный тернистый путь от тьмы к свету в одиночку. Совершив нечто почти невозможное, когда вокруг него были только кошмары и холод, когда казалось, что надежды нет. Важно ли, кем на самом деле приходился ему Том? Был ли он для него все это время в большей степени наставником и образцом? Скорее, их близость и раствоз заключались в том, что каждый безоглядно доверял другому, каждый был уверен в том, что его не предадут и не оставят. Каждый был всегда готов помочь словом и делом, поделиться опытом, разделить печаль. Оба были достаточно сильны, чтобы обойтись друг без друга, но оба были рады тому, что встретились. Нина боялась неосторожно причинить ему боль. Сделала все, чтобы преподнести ему правду мягко, заботливо подготовила почву, подсластила пилюлю. Но что сможет сделать для нее он в тот момент, когда на нее обрушится правда ее собственного происхождения? Нужно серьезно поговорить об этом с Томом. Но у него и так забот по горло. Наверное, ему приходится путешествовать во времени, чтобы все успевать. Почему он заговорил о продаже дома и о Лондоне? Он хочет переехать в Лондон? Будь он Томом. Он захотел бы поселиться в Лондоне. Куда он действительно мог бы переехать? В Испанию. Конечно, в Испанию. Погрузившись в свои мысли, Эрни не заметил, как вернулся Том. Окно сейчас показывало испанскую улочку. На стареньком узком железном подоконнике, прогретом испанским солнцем, каким-то чудом не падая вниз, возлежала рыжая пушистая масса. Ушастик, приняв вальяжную, но царственную позу, беззастенчиво демонстрировал свои размеры и достоинства загорелым суетливым прохожим. Когда его чесали за ухом, проходившие мимо женщины и девушки от звуков дружелюбного мурчания, напоминавших собой одновременно барабанную дробь, несмазанный мотор деревенского мотоцикла и пулеметную очередь, звенели и тряслись чашки и стаканы, стоявшие в кухне. Темноволосая, совсем юная на вид, с красивым загаром девушка в элегантном белом сарафане, державшая в одной руке несколько пакетов, проходя мимо ушастика, не просто погладила его, а, остановившись, поцеловала в нос. Очаровательная незнакомка задержалась возле рыжешерстного головореза, беседуя с ним так, как будто они были давними приятелями. «Дульче пеллюдо, фанфарон!» «Юношеский максимализм. Стремится брать от жизни всё», – прокомментировал сцену измены Эрни. «Совсем молодая и совсем наивная. Думает, раз он позволяет ей целовать себя в нос, то у него нет постоянной подруги. Но я от всего сердца желаю ей удачи. Если она попытается хотя бы вытереть опловую тряпку его грязные лапы...» Не говоря уже о том, чтобы уговорить его принять ванну, на это способна только истинная любовь, – оценил ситуацию Том. «Наверное, от нее пахнет дорогими духами, которые перебивают запах его элитного кошачьего шампуня», – предположил Эрни. «Ничего подобного. От нее пахнет всего-то лишь...» хорошей колбасой и неплохой копченой рыбой. Примерно в это время, в этот день недели она всегда ходит за продуктами. Это студентка колледжа. Она ухаживает за пожилой состоятельной дамой, чтобы немного подзаработать. Сама она живет скромно и дорогих колбас не ест. А сарафан ей сшила бабушка. Однако наш юный герой за красивые глаза каждую неделю получает по кусочку вкусных деликатесов. Но теперь его полноправная хозяйка об этом знает, и в ближайшие три недели дома его ждут одни аспарагусы и… Нина, перекинув через плечо кухонное полотенце и уперев руки в бока, от души хохотала. Похоже, ее трудный питомец должен был поблагодарить магическое чувство юмора Тома за свой уцелевший хвост. Эрни втянул носом в воздух и обернулся. Весь стол был заставлен пакетами с едой, источавшими самые разнообразные запахи. От одного из пакетов поднимался дымок. Пахнет, как индийская лавка. Только не говори, что снова одолжил немного оригинального чая на плантации, потому что в магазине такой не купишь. А заодно и не побрезговал местной кухней. «А что такого? Я же не ворую. Я оставил там отличные удобрения и пару золотых монет. Знаю, я переплатил, но чего не сделаешь ради чайничка по-настоящему крепкого отборного. Тэээ». «Знала бы далее обо всех этих путешествиях». Нина в шутку толкнула плечо Тома своим плечом. «Говоришь так?» Как будто знаешь что-то, чего не знает Даля, юная леди. Я голоден, как волк. Давайте есть. К удивлению Эрни, первое, что досталось из пакета Том, оказалась сладкой ватой. Я думал, мы все уже из этого выросли. Не совсем понял Эрни. Все, да не все. Полюбуйся на нашего волшебного пони. У него из ноздрей пыльца сыплется. Это означает что он вот-вот проснется. Эрни совсем забыл, что рядом мирно и бесшумно сопит Арчибальд, восполняя отнятый у него тихий час. Он успел заметить, что до этого они с Томом успели что-то обсудить на своем языке, и со стороны казалось, что разговор был серьезный. Том вручил сладкую вату Эрни и Нине. Начинайте его кормить сразу, как только он проснется. Но осторожно, отрывайте небольшие кусочки и следите, чтобы он хорошо жевал. Я вам не завидую, если у этого прожорливого сладкоежки случится приступ рвоты. Я знаю, вы, ребята, ответственные и верю, что вы справитесь. Пойду готовить оборотное зелье для этого беспризорного носорога». Ничего больше не сказав, Том исчез в недрах своей кладовки. Арчибальд тем временем действительно открыл глаза и потягивался на манер добродушного домашнего песика. «Доброе утро!» Бодрый голос Тома, как пушечный выстрел, вылетел откуда-то из недр камина вместе с облаком золы, которая, окутав Арчибальда с ног до головы, как бы впиталась в него, перекрасив его шерсть в темно-серый с едва заметным пепельным отливом цвет. Разве что рок теперь отличал магического питомца от красивого породистого коня. Нина уже отщипнула кусочек сладкой ваты и поднесла ладонь к губам темной лошадки. Арчибальд жадно проглотил все разом, не жуя, и смотрел на Нину голодными глазами. Его желудок издавал звуки, напоминавшие отрыжку бегемота. Эрни отмотал немного ваты с краю, и вложил в слюнявый рот единорога, не отрывая. Арчибальд быстро всосал в себя весь хмоток, как будто размотав рулон туалетной бумаги. — Что ты наделал? Сейчас его будет тошнить жемчугом. Арчибальд протяжно и жалобно рыгнул. Том схватил со стола салатницу и наловил в нее горстку крупных перламутровых жемчужин. — Ого! На таком расстройстве желудка разбогатеть можно. Прости, Арчибальд, ты хорошо себя чувствуешь. Давай я тебе молочка подогрею. не было жаль единорога, которого теперь, наверное, еще больше мучил голод. Иногда, в трудные времена, мы прибегали к этому. Согласие Арчибальда, конечно. Утолив голод, Арчибальд снова был готов прыгать и летать. Том, однако, успокоив его стал втирать какую-то мазь в его лоб у основания рога. «Ты на все сто процентов готов к этому?» Арчибальд неистово замотал головой вверх-вниз. «И наверняка уверен, что никогда не пожалеешь о своем выборе». артибальд протяжно и возмущенно замычал. «Ну хорошо, это мы выяснили. А если твой рог снова прорежется?» Теперь Том переводил звуки речи единорога на обычный человеческий язык, чтобы Нина и Эрни были в курсе содержания их беседы. «Почем я знаю, что это за чудо дивное? Я простая недалекая деревенская тёлка, пусть всякие там ветеринары разбираются!» Мистер По, до этого тихо дремавший в кресле, сипло захохотал. «Конь, Арчибальд, ты конь! Запомни!» как ни в чем не бывало продолжал диалог с конем а если у твоих же ребят неожиданно появятся крылышки птичий гриб или сезонная линька на птичий гриб мистер по явно обиделся что эрни понял по его позе ворон нахохлился и выпятил грудь как голубь, собравшийся приударить за самкой впрочем вкусно и сыдно поев он часто забывал обиды Что бы ни случилось, если возникнут проблемы, сразу вызывай Домингу, она точно что-нибудь придумает. Ребята, одолжите мне хорошую тонкую кисть. Том вернулся не с пустыми руками. На небольшой самодельной дощатой скамье стояли ведерко, полное тумана, и небольшая стеклянная банка с таинственной смесью, похожей на белила, которые подмешали толченый жемчуг, пахший сиренью и морем. в эту смесь Том и обмакнул кисть, которую протянула ему Нина, и нарисовал вокруг рога Арчибальда пять изящных рун. При взгляде на этот рисунок возникла иллюзия вращения. Том зачерпнул в ладонь горсть тумана и налепил его, как мягкий пластилин, на рог питомца. Когда весь рог был укутан туманной шубой, Том бесцеремонно ввинтил его в голову арчивальда который выглядел так, как будто находился В комфортном кабинете опытного массажиста. Исчезнув, рук и руны оставили вместо себя красивую, пепельного цвета, звездообразную, отметину на лбу, породистого молодого коня. «Звездочка!» Нет, это женское имя. «Звездолет!» Не подходит. Вдруг кто-то догадается, что ты летать умеешь. «Звездочет?» Слишком пафосно для сельской местности. Том рассуждал вслух, перебирая возможные имена. «Августин!» – предложила Нина. Августин вскочил и стал кружиться на месте, пытаясь догнать собственный хвост. «Решено!» Том отряхнул руки и встал. «Не забудь, пожалуйста, удалить магию с моей кисти. Мне ей рисовать в школе», – напомнила Нина. «Я не очень хочу случайно изобразить. Вместо портрета или пейзажа – голову единорога или его садовых фей. «Да, прости, чуть не забыл!» Том, как носовым платком, вытер кисть о полотно собственной бороды. «Я не имела в виду это!» Нина крайне редко говорила лично с Томом в таком резком и гневном тоне. Это означало, что ее чувства были глубоко задеты и нужно срочно принимать меры. «Лучше бы я купила новую!» подставив кисть наскора избавленную от следов магии под струю воды она брезгливо поморщилась носится по всяким полудиким странам там где бездомные аборигины молятся бродячим коровам жующим мусорные пакеты потом вытирает мою лучшую кисть о клок своей немытой бороды чуть не плача она вытерла кисть краем фартука в уголках ее глаз действительно заблестели крошечные едва заметной слезинки «Прости, я был безответственно негигиеничен, я раскаиваюсь». Подойдя к Нине, Том аккуратно вытер ее слезы подушечками пальцев, легко и небрежно поцеловав при этом ее нос. «Но посмотри, что я тебе привез!» Из пакета, который не дымился и ничем не пах, он извлек красивую подарочную коробку золотого цвета, на которой были изображены слоны, цветы и даже боги. Ты, конечно, сама могла бы сделать не хуже, но я подумал, что она тебе понравится. Из коробки он достал куклу с блестящими длинными черными волосами, украшенными золотой цепочкой, судя по всему настоящей. Нина растаяла и преобразилась. Как завороженная, она сплетала и расплетала упругие шелковистые косы большеглазой гибкой красавицы. Ее отец никогда не дарил ей кукол. С грустью и состраданием подумал Эрни. «Мне сказали, что она очень похожа на ту самую девушку, в честь которой возвели Тадж-Махал». Как бы невзначай добавил Том лекторским тоном экскурсовода, как будто этот тон компенсировал трагический подтекст истории. «Это печально, но красиво» нина во всяком случае больше не собиралась плакать дорогая помоги пожалуйста еще немного августину твое очаровательное личико могло бы сослужить хорошую службу если ты прямо сейчас снимешь фартук распустишь волосы и мы сделаем несколько милых фотографий с недалекой деревенской телкой то все решится гораздо быстрее пойдемте во двор том дожидаясь утвердительного ответа распахнув дверь, вывел Арчибальда теперь переименованного в Августина на залитую теплым, уже не слишком ярким солнцем лесную поляну. Продано. Спустя 15 минут после размещения объявления о продаже породистого жеребца с фотографиями и родословной, Том, как на аукционе, без грусти и сожаления, а скорее бодро и весело, известил всех о том, что его недавно найденный питомец почти четверть века назад перенесенный в реальную жизнь из тонкого мира снов, продана в добрые и заботливые руки преуспевающего фермера. Арчибальд Августин, вопреки ожиданиям Эрни, совсем не обиделся, а напротив снова запрыгал на месте от радости. «Я пытался его отговорить, но он упрям, как бык. Хочу приносить пользу, жевать овес и грызть сахар, работать и развиться вместе с другими нормальными лошадьми, Они жить, как отшельник или одинокое привидение, у которого хронический жемчужный токсикоз на почве скуки и устаревшей эстетики. Это не жизнь, а плесень пафосная. Августин Арчибальд согласно закивал и снова запрыгал. "Я думаю, он волен жить как хочет", согласился Эрни. Нина перелистывала фотографии, сделанные томом для объявления. Молодой, породистый жеребец, конечно, выглядел на этих снимках неплохо, но сама Нина смотрелась ничуть не хуже профессиональной манекенщицы. «Только не показывайте фотографии одноклассницам, а то тебе еще больше начнут завидовать», – пошутил Эрни, перелистывая шедевры недавней фотосессии. Нина не больно, но ощутимо толкнула его локтем под ребро. «Я хотел сказать...» Не забудь объяснить, что угостила у двоюродной бабушки на ферме, а то вдруг кто-то догадается, что ты владеешь магией совмещения пространства. Будет тебе магия совмещения пространства, когда я твои немытые ноги завяжу узлом на твоей немытой шее. Утром я принял душ, мэм, и сделал зарядку. К бою готов. Эрни задрал ногу так, что его правая пятка оказалась на его левом плече. Нина ничего больше не сказала, но едва заметно улыбнулась. «Эрни, поможешь мне немного по строительству?» «Ты хотел сказать по хозяйству?» «Называй это как хочешь, но мне нужны хотя бы несколько хороших поленьев». «Ах, вот оно что. Без проблем. Всегда готов к труду и обороне». Шутку козырнул Эрни, вытянувшись по струнке. Он понял, о чем говорит Том. Августин отправится на новое место жительства не сегодня, а пока ему нужна спальня, если не назвать ее стойлом. Том уже строил комнату для Нины, используя полено и магию. Планировка и обстановка их до этого холостяцкого магического домика претерпела тогда серьезные изменения. Хорошо, что сейчас в жилье нуждалась всего лишь неприхотливая лошадь, а не юная девушка. Работы и хлопот будет не так уж много. Эрни пролез по-пластунски вслед за Томом сначала через дверцу, ведущую в колдовую, а потом сквозь кишку портал, чувствуя себя червем после весеннего теплого дождя, стремящимся добраться до поверхности. Кеды Тома, маячившие впереди, куда-то пропали. И Эрни, увидев свет в конце туннеля, тоже выбрался из портала, овальный светящийся край которого действительно зиял на поверхности земли, как будто здесь проложили себе путь наверх некие подземные обитатели. Эрни наконец понял, зачем, собственно, Том соорудил этот полуподземный портал. Все, что он принес сюда, было бы трудно вынести из кладовки обычным способом. На это ушло бы в десятеро больше времени и сил. На траве лежали два больших полена, топор, старинный патефон, горопластинок, часы с кукушкой, и крошечный кожаный диванчик в стиле ретро. Смотрится стильно. Уважаю ретро, но ты уверен, что это все так уж полезно и необходимо Арчибальду? Вообще-то, эта комната не для него. Он поживет у нас всего пару дней. Я хочу снова позвать к нам отца Ушастика. Попробую воссоздать атмосферу помойки, чтобы он почувствовал себя как дома. Прости, но мне не кажется, что окружить кого-то хламом «Это лучший способ демонстрации гостеприимства и радушия», – честно признался Эрни. «Я не нашел все это на помойке в буквальном смысле этого слова. Я лишь говорю об атмосфере. Ты ведь не сразу привык к столицам, а из пригорода сначала перебрался в не слишком крупный, но более многолюдный и благоустроенный город». «Пожалуй, ты прав», – улыбнулся Эрни. но Ты ведь делаешь это скорее для Нины. Если родной отец этого обезумевшего, Кадсилы, постоянно будет рядом, я уверен, он перестанет так сильно увлекаться малознакомыми девушками и чужой копченой рыбой, а у нее будет больше времени на учебу и отдых. Кстати, тебе пора бы рассказать ей кое о чем. Прямо сейчас? Мы на нее и так слишком много обрушили. У тебя пространственно временной иммунодефицит случился? Она до сих пор не знает, что осенью мы едем в Лондон. Комнатка была такая крошечная, что сидя все задевали друг друга коленками. Электричества и окон здесь не было. Том поставил в углу старинный канделябр. Три большие свечи будто факел на стене средневекового замка, создавали мягкий полумрак. Эрни и Нина уместились на диванчике. Мистер По забрался на самый верх часов, демонстрируя видовое превосходство над кукушками и скучной человеческой механикой. Топ сидел на старом табурете, перебирая лежавшие рядом на полу пластинки. Августин стоял в углу и отгонял комаров хвостом, как самое обыкновенное скучающая вечером лошадь нина смотрела в противоположный угол комнаты наблюдая за игрой света на стенах силясь не сомкнуть веки то и дело невольно роняя голову на плечо эрни что если я скажу тебе что собираюсь принять участие в лондонском фестивале лютнистов этой осенью ты поедешь со мной лондон это солидно еле слышно пробормотала нина и тут же уснула нашел том вертел в руках пластинку на конверте которой было начертано нечто очень странное м о э пиав дуэт вы путешествовали во времени и пространстве чтобы записать дуэт с эдит пиав предположил эрни «Мы не имеем права вмешиваться в историю музыки подобным образом», – парировал Том, достав грамм-пластинку из конверта. Ногу Эрни задело что-то огромное и пушистое. Ушастик, запрыгнув на руки спящей хозяйки, как ни в чем не бывало, свернулся калачиком и замурлыкал, как невинный, беспомощный котенок пропел голос французской певицы. «Нон женере гретерян», загласил мистер По, разбудив часовую кукушку. Вместе его реплики голос Эдит Пиаф был стерт с пластинки, но дальше песня продолжала звучать, как обычно, а мистер По, раскланившись, спикировал вниз и устроился на руках у Тома.